Глава 20 Извергая из выхлопных труб струи черного дыма, грузовик старательно тянул в гору тяжелую фуру. Шофер помигал фарами и нажал на гудок, требуя, чтобы машина охраны ехала побыстрее. Наконец его поняли, и запыленный фургон цвета хаки прибавил скорости, давая возможность водителю грузовика видеть всю дорогу. Еще один фургон с охраной, шедший позади грузовика, тоже увеличил скорость, стараясь не отставать от охраняемого объекта. «Эй, Джейсон, ты не уснул?» — крикнул со своего места капитан Эббот «Нет, сэр, я все вижу», — отозвался водитель. но «Ну тогда какого хрена ты отстаешь?» «Сейчас догоним, сэр. Никуда эта бочка от нас не денется. 250 тонн — это не иголка». Из них 200 приходится на очищенный кобальт, ты понял? А очищенный кобальт в последнее время имеет тенденцию испаряться. Особенно с федеральных складов. Я думаю, мы их прихватим, сэр, уверенно заявил Бен Форенсен, чернокожий здоровяк, который работал с Эбботом уже 8 лет. Прихватить-то прихватим, только с какими потерями? В акции на Бейте они уничтожили 53 человека охраны, всю смену. А потом в перестрелке мы потеряли еще шестерых своих людей. В результате захватили только пять трупов и еще несколько исполнителей. Это называется нулевой результат. Руку даю на отсечение, сэр. Здесь замешаны парни из колледжа, подал голос Ричи Мун. Под парнями из колледжа подразумевались люди Агентства планирования и развития, главного конкурента Национальной службы безопасности. «Я перебарщиваюсь, Ричи!» Остановил его капитан Эббот. Мун замолчал, а капитан включил рацию. «Стриж, ответьте, черепахи 2 «Я, Стриж, вижу грузовик и ваш фургон. Пока все нормально, ничего подозрительного не видно. Только пара каких-то козапасов варят на костре кашу». «Это где?» «На южном склоне Меловой горы. Только двое?» «Да, двое!» «Будь внимателен, Стриж, до связи!» Капитан убрал рацию в карман и проверил свой автомат. «В чем дело, босс, какие-нибудь подозрительные люди?» Спросил капитана сержант Берт Адамс. «Не знаю, Берт, не то чтобы зуб дергал или нога чесалась, но что-то я сегодня не в духе». Капитан снова достал рацию и связался с передним фургоном. «Черепаха один, ответьте, черепахе 2 «Слушаю вас, Эббот», — отозвался бригадир охранников Чизам. Этот парень был накачан сверх всякого предела и считал себя суперменом. «Черепаха-1, пользуйтесь только позывными», — напомнил капитан. «Окей, Черепаха-2». Чизам был подчеркнутый недружелюбен к людям из СБ и считал, что они не должны подменять собой половину охранников компании. Он был уверен в своих силах, Тем более, что никогда еще на грузовике компании никто не нападал. «У вас все нормально?» — спросил капитан Эбботт. «Что за вопрос?» — «Конечно, нормально». «До связи», — буркнул капитан и убрал рацию. Он был недоволен тем, как вела себя охрана. Ни о каком обещанном руководством компании и сотрудничестве не могло быть и речи. Охранники открыто хамили его людям, стараясь вызвать их на драку, А бригадиры молчали и не останавливали своих грубиянов. Хорошо, что агенты из группы Эббота были людьми серьезными и вели себя сдержанно. Кто знает, может быть такое поведение охранников компании часть чьей-то игры. Возможно, они нарочно вели себя по-хамски, чтобы создать для сотрудников НСБ нетерпимую обстановку. «Черепаха-2. я стриж На двадцать четвертом километре вижу коммерческий фургон. Шофер копается в моторе. Что за фургон? Сейчас зайду сбоку и прочитаю. Ага, кондитерская лакоша. Что-нибудь подозрительное? Я не знаю, сэр, это вам решать. Я только летаю, смотрю и докладываю. Ладно, до связи. Капитан Эббот вздохнул и посмотрел на дорогу, где покачивался высокий короб грузовика. Машины ехали на большой скорости. Насекомых просто размазывало по переднему стеклу. Странная планета. Здесь было очень много насекомых. Когда-то мусан был подвергнут ядерной бомбардировке. Возможно, это и позволило насекомым заполнить все экологические ниши. Капитан снова вздохнул и стал думать о своих невеселых делах. Идея совместного сопровождения грузовиков принадлежала Эбботу. Он не небезосновательно полагал, что поскольку НСБ перекрыло канал утечки кобальта из федеральных хранилищ, похитители перейдут к более открытым действиям. Именно так все происходило на Бейте. Местное бюро держало наготове оперативную группу, но кто-то предупредил грабителей, и они устроили на агентов засаду. «Пока люди из Бейтского бюро вели бой», Вся охрана хранилища была перебита, и 170 тонн кобальта испарились, будто их и не было. Позже удалось найти два сожженных грузовика. Спектральный анализ обломков показал, что на них перевозили кобальт. Однако никто не знал, куда он делся. Правда, в месте, где были найдены остобы грузовиков, имелась удобная площадка для посадки шаттла. Но в сводках пограничников и навигационных служб «Бейта» сведения о посторонних судах не было. Это означало, что либо похитители сумели спрятать Кобальт в на Бейте, либо пограничные службы пропустили на планету чей-то шаттл и не внесли его в регистрационную базу данных. Местные преступные организации были способны на первое, а вот на второе вряд ли. Теоретически капитан Эббот допускал и это, но... Скорее всего, здесь и на бейте засветилась АПР.